«Ника крылатая. Как разогнать гарем? Пособие для леди». Глава первая. В доме мануфактурщика, дела которого шли очень неплохо, разгорался очередной скандал. Новый век приносил слишком уж свободолюбивые мысли в головы женщин, и вот надул такие же в голову его родной дочери, Юджинии. Вместо того, чтобы пройтись по магазинам и посидеть в кафе с подругами, дочка опять собралась в этот свой кружок. Они там собираются бороться за право ходить на выборы. Да что может понимать женщина, а особенно девица, в политике? Их дело дом, дети, шляпки и чай в пять часов. «Джинни, я запрещаю!» Для пущей убедительности мистер Хопкинс стукнул тростью о пол. «Где ты набралась этих бредовых идей? Тебе давно пора замуж и выкинуть эту дурь из головы. Ты позоришь всю семью!» «Позор?» Юджини воинственно задрала подбородок. «Это отказывать женщинам в их правах. И думать, что мы годны только рожать детей и выбирать блюда к обеду. Пустите, папа, меня ждут. У нас сегодня важное собрание». «Это все твое воспитание?» Мистер Хопкинс резко развернулся к жене, прикладывающий платочек к уголкам глаз. «Надо было смотреть за дочерью. Теперь ее замуж будет проблематично выдать даже с большим приданым. Позорит нас среди знакомых. Дочери положено слушаться отца и не перечить». «Это устаревшие взгляды. Сдаваться Юджиния не собиралась. Извините, мне пора». Она быстро обошла раскрасневшегося отца пока тот на самом деле не запер её в комнате. Новый век, новые идеи витают в воздухе, а тут, в собственном доме, такие давно устаревшие порядки. Она спешила к дому подруги, чтобы вместе пойти на собрание. Ах, не в той семье она родилась. Если бы была дочерью герцога, сколько бы смогла сделать? Подруга ждала её возле крыльца. «Ох, Джейн!» «Отец категорически против нашего кружка», — посетовала Юджиния. «Вот как узнал, теперь скандал за скандалом». «Мои тоже не одобряют». Джейн опустила взгляд. «Наверное, я больше не смогу ходить на собрание». «Да ты что?» Резко остановившись, Юджиния взяла подругу за руки и заглянула ей в глаза. «Нужно продолжать наше дело». «Иначе мужчины так и не будут считаться с нами!» «Я не такая сильная, как ты!» Джейн на подругу не смотрела, ей было неловко. «Да и замуж хочу!» Её щёки окрасились румянцем. «Ну, это твой выбор!» Юджини отпустила руки Джейн и продолжила свой путь. «Я продолжу бороться за права женщин!» «У тебя получится!» Джейн нагнала её и взяла под руку. «Обязательно. Ты сильная. И смелая. И умная». Но тяжело быть сильной и независимой, живя в доме родителей. Похоже, пока она отсутствовала, родители со своих мест не сходили. Хотя нет, наверняка уходили чай пить. «Юджиния Хопкинс!» – прогремел голос отца. «С этой минуты вам запрещается выходить из дома!» «Совсем. Только в моём сопровождении и по делам. Никаких театров, подруг и магазинов. Пока вы живёте в моём доме и за мой счёт, вы будете подчиняться моим правилам». «Прекрасно». Юджиния воинственно вздёрнула подбородок. «Вы запираете меня под замок?» «Да», – кивнул отец. «И всю следующую неделю запрещаю даже покидать комнату. Вы наказаны». «Но, папа, я уже не ребёнок!» Она от досады топнула ногой. «Вот именно!» Отец идти от на уступки не собирался. «Вы прекрасно осознаёте, что делаете, поэтому способны нести полную ответственность за свои поступки. Я оплачиваю ваши капризы и не потерплю более такого отношения». «Тогда я уйду из дома!» заявила Юджиния, направляясь к лестнице. На диванчике всхлипнула мать. «Работать буду и сама себя обеспечивать». Отец на это только рассмеялся. Его слова звучали очень обидно. «Вышивать один платочек, погоду, это совсем не то, как работают портнихи и вышивальщицы. Ты ничего не умеешь». «Я могу работать в саду». Юджини остановилась на лестнице и повернулась к родителям. «Я помогала нашему садовнику. Он говорит, что у меня лёгкая рука». «Ты цветы срезала для букетов», – наконец подала голос мать. «В зеленщицы подашься», – ядовито спросила она. «Будешь ходить с корзиной и предлагать лук или петрушку, выставишь на посмешище и себя, и нас». Юджиния не нашлась, что ответить. Губы дрожали от обиды. Слезы уже готовы были покатиться из глаз. Она быстро взбежала по лестнице и скрылась в своей комнате. Через минуту за дверью послышались тяжелые шаги. И в замочной скважине повернулся ключ. Ее заперли. Отец выполнил свою угрозу. Упав на кровать, Юджиния разрыдалась. «Мир очень несправедлив!» Проплакала она довольно долго. Служанка принесла ужин под присмотром отца. Он зорко следил, чтобы они не перекинулись ни единым словом. Бетси прошла в комнату, поставила поднос и быстро вышла, так и не посмотрев на Юджинию. «Значит, и со слугами уже поговорил. Никто не поможет. Все держатся за свои места». «Хочешь так же работать?» Отец кивнул на вышедшую служанку. «За несколько фунтов в год?» «Ты на шляпки тратишь больше, чем Бетси получает. Можешь не требовать. Неделю тебя из комнаты не выпустят». Закрыв дверь, он снова запер её на ключ. Юджиния хотела сначала устроить голодовку, но потом, немного подумав, пришла к выводу, что силы ей понадобятся для борьбы. «Сбежит. Она не может жить в доме, где к ней так относятся. Обязательно сбежит. Но не сегодня». На улице темнеет и холодает. Её же пока не гонят, так что есть время составить план. На утро она побег решила отложить. На улице лил занудный дождь. Ну куда в такую погоду? Завтракала опять в одиночестве, как и обедала и ужинала. Отец своего решения менять не собирался. Тиран и деспот. Юджиния так и просидела неделю, строя планы потому что убежать со второго этажа она не может, не циркачка же какая-то. Когда её наказание подходило к концу, дверь в комнату отворилась во внеурочное время. На пороге стоял отец. — К пяти часам прибудет мистер Джеймс Хантер, — объявил он, не проходя в комнату. — Тебе будет разрешено выйти с ним в сад. Не глупи и будь готова. — Но начала возражать Юджиния. «Никаких «но»,» грубо оборвал ее отец. «Джеймс подыскивает себе жену, и он удачная для тебя партия. Эти обедневшие аристократишки, растранжирившие свои состояния, откроют нам двери в высший свет. Ты станешь леди, так что забудь свои глупости и одевайся. Иначе я придумаю тебе такое наказание, чтобы накрепко запомнила, как спорить с отцом». Не став больше ничего слушать, захлопнул дверь, повернул в замке ключ. Вскоре к ней пришла мама. Не забыв запереть дверь, спрятала ключ в карман юбки. «Юджиния, я разочарована», — заговорила она, подходя к гардеробу. «Ты вела себя слишком своевольно. Тут я согласна с твоим отцом». Перебирая вешалки, была сосредоточена только на нарядах и на дочь не смотрела. Мистер Хантер! «Очень выгодная для тебя партия». «Для меня или все же для отца?» Юджиния отошла к окну. «Наряжаться для этого мистера Хантера она не собиралась. Давайте называть вещи своими именами». «Хорошо». Мать резко обернулась и прошлась по ней неприязненным взглядом. «Ты обязана принять предложение мистера Хантера». Они с твоим отцом пришли к соглашению, устраивающему обоих. Твоего мнения никто спрашивать не собирается, поняла? Нужно было вести себя, как подобает воспитанный мисс, а ты воротила нос. Теперь сделаешь так, как скажут. Надевай. Она кинула на кровать белое летнее платье, к нему шляпку и зонтик. Покажешь мистеру Хантеру наш сад, будешь милой и приветливой. Щебетать должна, как птичка. Понятно? Юджиния не ответила, задрала подбородок. Мать подлетела к ней и вцепилась пальцами в подбородок, заставляя смотреть на нее. Без фокусов, угрожающе произнесла она, разжимая хватку. Потом прошла к двери и дернула шнур, вызывая служанку. Бетси уложит волосы. Бетси! крикнула в коридор. Где тебя носит так долго? Точно, сбегу! твёрдо решила Юджиния. «Замуж за этого Хантера она не выйдет. Значит, сегодня будет примерной дочерью, чтобы усыпить бдительность родителей». Мысль о том, что жених может ей понравиться, отбросила как бредовую. В комнату вбежала запыхавшаяся Бетси. «Приведи волосы Юджинии в порядок», приказала миссис Хопкинс. «К ней сегодня жених придёт». «Слушаюсь». Бетси, сделав книг, сын, кинулась к туалетному столику. Туда же покорно пошла Юджини и плюхнулась на стул. Под зорким взглядом матери она сидела ровно, будто кол проглотила, пока Бетси терзала её волосы. Потом на ней затянули корсет почти домушек перед глазами и надели платье. Зеркало показывало, что она довольно привлекательна. «Хоть бы прыщ, какой выскочил вот прямо сейчас!» «Чудесно!» — миссис Хопкинс осталась довольной. «Ну же, милая!» — она потрепала дочь за щёку. «Улыбнись!» «Спускайся!» Резко отпустив щёку, скомандовала и первой пошла к двери. «Не заставляй себя ждать!» — бросила на ходу раздражённо. Юджиния, вздёрнув нос, последовала за матерью, замыкала процессию Бетси, несущая шляпку и зонтик. Мистер Хопкинс зорко следил за спускающейся дочерью. Его взгляд был тяжёлым и обещающим все кары, если она посмеет ослушаться. Принимали мистера Хантера в большой гостиной. В помпезной комнате должны показать благосостояние хозяев дома. Сам мистер Хантер вскоре должен был получить титул. Увы, к титулу не прилагалось денег». И он подыскивал себе жену, которая сможет исправить этот досадный момент. Юджини, молодящийся пень, не понравился сразу и категорически. Во-первых, возрастом он был немногим младше её отца. Во-вторых, довольно неприятной наружности. В-третьих, едва не лопался от собственной важности, и все разговоры у него вертелись вокруг будущего титула. Юджини едва зубами не скрежетала. Отвечала односложно а ее улыбка была больше похожа на оскал. «Мистер Хантер, наша дорогая Юджиния с удовольствием покажет вам наш чудесный сад», щебетала мать, намекая, что нужно делать дальше. При этом взгляд бросила такой, что впору падать замертво. «У нас просто прекрасный сад, вы любите прогулки». «Только в такой приятной компании». Ответил жених, бросая масляные взгляды, от которых хотелось передернуть плечами. Ну, отец, неужели получше никого не мог выбрать? Еще Юджиния хотела едко заметить, что, судя по его фигуре, прогулки он и вовсе не любит, разве что отстала к бару и обратно, но сумела прикусить язык. В сад, так в сад. Все в сад! скомандовала она, поднимаясь со стула и не треснуть бы женишка зонтиком. Чтобы жених не схватил её за руку, обеими руками вцепилась в зонтик от солнца. Юджиния быстро шла по дорожке, с мрачным удовлетворением наблюдая, как мистер Хантер, отдышливо дыша, едва поспевает за ней. Ещё приходилось поддерживать видимость беседы. «Это розы?» — Юджиния указала зонтиком на розовый куст. «Белые, а вон те — красные». «А эту изгородь садовник подстригает раз в неделю». И шла дальше. Родительские взгляды не обещали ничего хорошего. А она жалела, что у них не такой уж большой сад. Вот был бы он размером с главный парк, вот тогда... Дорожка вела через цветочную арку, делая затем поворот и возвращаясь к дому. Юджиния так стремилась поскорее вернуться в гостиную, что даже не обратила внимания, что в арке будто лёгкий туман стоит. Уверенно шагнув, ощутила, будто холодок по телу прошёл. А вышла уже... в комнате?